Но мы поборемся. Не хитрее же он решили, я, черт побери. Для королевы, монсеньер? Я не понимаю. Вы не понимаете, что мне нужны вы и ваши три друга? Какие три друга, монсеньер? Те, что были у вас в прежнее время. В прежнее время, монсеньер, ответил Д'Артаньян. У меня было не трое, а полсотни друзей. В двадцать лет всех считаешь друзьями.